Справившись с рыданием, она тряхнула головой и поискала, чем бы вытереть глаза. Носового платка ни у нее, ни у него не нашлось. Слезы нетерпеливо утирались костяшками пальцев. — Как у нас глупо все! — Ну, Гордон, теперь будь послушным мальчиком. — Едем. — Поедим в ресторане, я угощаю. — Нет. — Ну, один разок.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 благоприятствовали, он бы не взял ее. Сейчас он просто любил. Желание обладать затихло в ожидании иного часа, ни омраченного ни ссорой, ни унизительным сознанием нищих грошей в кармане. Разомкнув губы, они продолжали стоять, обнявшись. «Как глупо ссориться, да, Гордон? Мы так редко видимся». Я знаю. Вечно все испорчу. Ничего не могу поделать. Шерсть дыбом, чего не коснись. Деньги и деньги. Деньги, они чересчур тебя волнуют. Еще бы, самая волнующая штука. Но мы все-таки в воскресенье едем за город. Погулять по лесу, подышать. Да, замечательно. С утра...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 Они однако еще говорили, говорили. Так что в итоге Розмари осталась вовсе без ужина. К себе, чтобы не разъярить сторожившую ведьму, она должна была вернуться к 11. Протопов в самый конец корт кортрод Гордон сел на трамвай на пени дешевле автобуса. Втиснулся посреди верхней деревянной лавки напротив лохматого худышки шотландца который, прихлебывая пиво, читал футбольный репортаж. Счастье било ключом. Роза Мари согласилась. Налетчиком лютым, неумолимым. Под стук и звон трамвая. Он тихонько пробормотал семь готовых стров. А всего надо девять. Неплохо идет. Поэт. Да, Гордон Комсток, автор «Мышей». И даже...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 в холодном климате бедняку не просто заниматься сексом. Не все учтено классикой насчет единства времени и места. Глава седьмая. Султаны дыма вертикально вздымались к слегка розовеющему небу. В восемь-десять Гордон вскочил в автобус. Воскресные улицы еще спали. Бутылки молока, как маленькие караульщики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 над чайницей и гусиную шею гордон стоя пил свою чашку уставясь на календарь из дощечек да ладно не раскисай но сердце падало все ниже клянчить опять подло клянчить сколько же он всего нанимал за эти годы у сестры слушай джулия мне страшно неудобно просить тебя но «Понимаешь...» «Да, Гордон», — спокойно ответила она, зная продолжение. «Понимаешь, жутко неловко, но не могла бы ты отдолжить мне шиллингов пять». «Да, Гордон, сейчас посмотрю». Она выдвинула ящик комода, где под ступкой постельного белья хранился потертый черный кошелечек. «Ясно, ясно».